Глава 60 Нэнси, 4 октября 1939 года, Лондон, Англия. «Нэнси, вас хочет видеть первый адмирал», — окликает меня хейзел «Очень смешно. А тебя в туалете ждёт английская королева», — отвечаю я своей кудрявой и кореглазой напарнице-водителю, не отрывая взгляд от карты Лондона. Мне надо научиться лучше выстраивать маршруты, если я не хочу потерять должность в группе противовоздушной обороны. Национальный центр противовоздушной обороны создал местные группы защиты населения. Мы учим людей, как правильно себя вести во время налётов, распределяем оборудование и приходим на помощь в экстренных случаях. Моя работа — обеспечить прибытие группы в целости и сохранности, и я отчаянно хочу эту работу — потому что питер кажется гордится когда рассказывает о моём занятии вдобавок к этому прорва свободного времени в пору этой странной войны так газета называют затишье без военных действий позволяет мне сосредоточиться на работе над голубиным пирогом сюжет этого романа мне очень близок Светская львица идёт добровольцем на войну и обнаруживает у себя под носом нацистскую шпионскую сеть, которая ведёт радиопропаганду фашистских взглядов. Опровергает ли это знаменитый афоризм Оскара Уайльда о том, что жизнь чаще подражает искусству, чем искусство подражает жизни? Время покажет. «Меня отстранят от работы в противовоздушной обороне, если я не научусь лучше выстраивать маршруты», И больше всего я тогда буду скучать по Хейзл, который умеет привнести лёгкость в самые мрачные ситуации. Но даже она не может выставить в розовом свете количество моих ошибок. Она старается меня защитить, предлагая тем, кто меня критикует, самим сесть за руль машины противовоздушной обороны, поколесить по тёмным, хоть глаз выколи улицам, и попробовать добраться до места назначения. Да тут кто угодно попадёт в парочку аварий. Она всегда так шутит. Но этот аргумент уже теряет силу. «В самом деле!» — настаивает Хейзел, и впервые её голос звучит серьёзно. Я отрываю глаза от карты. У напарницы и правда озадаченное лицо, а позади неё, в дверях гаража, стоит Уинстон. Как странно он выглядит во всех своих адмиралтейских регалиях в этом грязном гараже, где с самого возвращения в Лондон с Инч Кеннета я работаю в комбинезоне из ткани шамбре. С того дня, когда мы потеряли связь с Юнити. Со дня, когда всё изменилось. Я чуть не рассмеялась его нелепому виду. Чуть. Трудно поверить, что после вражды между Уинстоном и премьер-министром Чемберленом Уинстона сразу в день объявления Чемберленом войны назначили на пост первого адмирала, возглавляющего военно-морской флот. На тот самый пост, который Уинстон занимал во время Великой войны. Полагаю, премьер был вынужден пойти на это, потому что Уинстон оказался прав во всех своих предсказаниях насчёт Гитлера и его намерений. А Чемберлен, как оказалось, ошибался относительно мирного урегулирования. «Чему я обязана этим удовольствием, лорд-адмирал?» спрашиваю я, делая небольшой реверанс, который, я надеюсь, выглядит не слишком комичным в этом грязном комбинезоне. Я искренно, со дня встречи на вокзале, я больше не видела ни его посыльного, ни его самого, но каждый день читала в газетах о принятых им военных решениях. Он фыркает. Почему титул лорд адмирал звучит так странно из ваших остроумных митфордянских уст? Я ничего такого не имела в виду. Я знаю, Нэнси, смеётся он, поворачивается к двери и приглашает. Прогуляйтесь со мной. Я поворачиваюсь к Хейзел, сказать, что отойду на несколько минут. Она смотрит на меня, разинув рот. Я никогда не упоминала ни из какой я семьи ни о своих связях в правительственных и аристократических кругах. Мне было легче, когда это оставалось тайной. Быть просто Нэнси. По выражению лица Хейзелл, я вижу, что по возвращении мне придётся объясняться. Мы с Уинстоном в сопровождении его охраны выходим на розовеющую закатную улицу. Вокруг спешат рабочие со службы, матери с детьми торопятся домой выпить чаю. До наступления темноты ещё час. Как только солнце сядет и станет темно, улицы опустеют. А пока здесь также полно солдат и военной техники, но сильнее всего о войне напоминают затемнённые и заколоченные досками окна. «Как на тебя повлияла война?» — спрашивает он. «Она не совсем такая, какой я себе её представляла. Сплошные взрывы и сирены в темноте да пожары». Прозвучит странно, но такое ощущение, будто мы сидим на скамейке запасных во время детской игры и ждём, пока капитаны решают, кого они берут в свою команду, прежде чем всё начнётся. Германия выбрала Италию, а Англия выбрала Францию, но надо ещё подождать и посмотреть, где окажутся остальные игроки, прежде чем всё всерьёз начнётся, — говорю я, прикуривая сигарету. «Нэнси...» умеешь ты найти слова и сравнения», — усмехается он. «Я так понимаю, что твой муж стал практически героем военного времени. После возвращения из Перпиньяна он, не покладая рук, работает в пункте первой помощи. А ты?» «Села за руль машины противовоздушной обороны». «И Клемми с нашими девочками тоже нашли себе дело», — говорит он. Но Уинстон никогда не заводит светскую беседу, Ради болтовни. Видимо, в ходе этого обмена репликами он хочет показать, что пристально следит за нами. За мной. Хотя и не выходил на связь. «Похоже, война пробуждает в Питере всё лучшее», — продолжает он. «Томми и Рэндольфи тоже. Насколько я понимаю, Том попрощался с самыми одиозными своими взглядами, чтобы присоединиться к диванширскому полку» а Рэндольф служит в 4 королевском гусарском полку, где когда-то служил я. «Удачи им всем», — говорю я, стараясь, чтобы это прозвучало оптимистично, хотя на самом деле ужасно волнуюсь. Приятно видеть Питера таким. Покой и отсутствие дела портит его. Помню, как однажды ночью он разгромил другой клуб. Он смолкает. «Мы оба понимаем...» Нет смысла продолжать. Если начать перечислять проступки Питера, это может затянуться на несчётное количество дней и ночей. Удивительно, как война изменила моего мужа. Сейчас в наши отношения вернулась прежняя романтика. По крайней мере, в те редкие ночи, когда наши пути пересекаются. Однако я знаю, что это мимолетно. Его собираются зачислить в Валийскую гвардию. Возраст не помеха его желанию сражаться. «Молодчина». Уинстон с удовлетворением затягивается сигарой. «Извини, что не смог встретить тебя лично на вокзале в тот день. Очевидно, у вас были более важные дела». Я бросаю взгляд на его униформу. Например, руководство военно-морскими силами во время войны. С тех пор, как я передала свои списки посланцу Уинстона, прошло несколько недель и за это время я успела обдумать, что делать дальше, с учётом того, что теперь у меня на руках документы, украденные из кабинета Дианы и подтверждающие мои подозрения, что сестра собирается запустить радиостанцию в сговоре с нацистами. Гораздо больше меня шокирует, хотя это не слишком-то важно для Уинстона, бессердечность Дианы, когда речь заходит о Юнити. Недавно Муля и Пуля приезжали в Лондон, чтобы попытаться хоть что-то разузнать о Юнити, И во время семейного ужина Диана выглядела совершенно отстранённой, не заинтересованной в том, чтобы помочь родителям в поисках младшей сестры. Учитывая, сколько времени они провели вместе в Германии, это кажется мне странным. Неужели всё это было для Дианы лишь прикрытием её целей? Ледяное безразличие к собственной сестре, оказавшейся в опасности ещё не преступление, но моё отношение к Диане меняется не в лучшую сторону». Он усмехается моему замечанию. «Верно. Но не думайте, пожалуйста, что я забыл о вас и о вашей сестре Юнити». Муля донимает кузину Клемми письмами и телефонными звонками. «Извините. Мы говорили ей, что вы ничего не сможете поделать. Как только Великобритания объявила войну... «Возможности британских военных и разведки влиять на дела в Германии сильно уменьшились». «Верно», — пыхтит он. «Но не вполне. У нас всё-таки есть мощная разведывательная сеть. Даже в Германии». «Всё ещё?» «Да. И я навел справки о Юнити». «Я испытываю одновременно облегчение и замешательство». Облегчение из-за того, что некто, обладающий властью, на самом деле ищет мою пропавшую сестру, которая не выходит на связь. Вряд ли кто-то ещё из правительства согласился бы потратить хоть секунду своего времени на поиски девушки, которая публично объявила себя нацисткой. Но мне интересно, почему Уинстон делится этой информацией со мной, а не с Мулей? «Спасибо», — говорю я, нежно сжимая его руку. «Удалось что-то узнать?» «Я полагаю, до вас дошли слухи, что она попала в концлагерь». Сумасшедшие недели после объявления войны появилось опасение, что такое возможно. Муля впала в истерику, родители приехали в Лондон, чтобы искать помощь в вызволении Юнити. «Да, доводилось об этом слышать, но, возможно, ради самоуспокоения...» Мы не поверили этим слухам из ненадёжных источников. Вы правильно не поверили им. Это всего лишь слухи. До меня дошла другая информация, но я прошу, чтобы это осталось между нами. Разумеется. Похоже, Юнити попала в больницу. В больницу? Она заболела? Она проболела почти весь прошлый год, и я так и думала что зря она слишком рано вернулась в Германию. Я в волнении хватаю его за руку. Или её ранили? Я пытаюсь выяснить это, но, по крайней мере, она жива, могу вас в этом заверить. Хоть какое-то утешение, вздыхаю я. Так вот почему вы решили рассказать мне, а не маме. Это одна из причин. Я знаю, что вы сможете хранить всё в секрете, пока я не получу подтверждение по более надёжным каналам». Он снова затягивается сигарой. «Хотела бы я знать, как выносит чувствительная Клементина этот вонючий аксессуар. Вторая касается вашей встречи с моим посыльным на вокзале и из списков, которые вы передали».